7 8 9 1975 1976 Закончив курс лечения в реабилитационном центре и оказавшись дома рядом с Камилой и крохотной дочкой, Билли Дан вернулся к написанию песен. Когда у него набралось достаточно материала, The Sex вновь собрались в студии для записи следующего альбома. С июня по декабрь 1975 года Группа записала 10 песен, что должны были составить сборник 7, 8, 9. Однако, когда запись закончили, Тедди сообщил, что речь Палентино совсем не уверен, что в их альбоме есть какая-либо ударная композиция, готовый сингл номер один. Билли. Нам словно дали поддых. Мы даже готовы были уйти. Мы так гордились своим новым альбомом. Эди Честно говоря, я даже удивился, что Тэдди не сказал этого раньше. Я слышал первый оригинал записи, и мне он показался слишком слабым, по крайней мере, с точки зрения смысла того, о чём мы пели. Всё, что писал теперь Билли, крутилось лишь вокруг его семьи. Пит высказался об этом лучше всех. Рок вообще-то о том, как впервые познаёшь девчонку, а вовсе не о том, как занимаешься любовью с женой. Самое удивительное, что это говорил Пит, такой же подкаблучник, как и Билли. Грем. Я ответил Тэдди, что у нас полно песен, способных стать хорошими синглами. Как насчёт Задержи дыхание? Слишком медленное, возразил он. А сдавайся? Там через чур тяжёлый рок. Я продолжал называть разные песни, а Тэдди всё уверял меня, что речь прав. Мол, песни, конечно, очень хорошие, Но нам требуется какой-то перекрёстный выпад. Сказал, что мы должны стремиться стать лучшими на рок-сцене, что первый наш альбом вышел добротным и удачным, но если мы хотим расти и дальше в своём деле, то нам, дескать, необходимо идти к более высокой цели. Разумеется, ответил я. Но у нас нет задачи так уж прямо стать номер один на рок-сцене. Всё это рассчитано на более низкий общий знаменатель. Вы должны стремиться стать лучшими из лучших, потому что играете вы и впрям чертовски классно. Что ж, аргумент весомый. Билли. Уже не помню, чья была идея составить дуэт. Знаю, что я бы уж точно ничего такого не предложил. Эди. Когда ты обмолвился, что Медовый рай следует исполнить дуэтом, то я вообще офонарил. То есть он хотел взять самую тихую, вялую в альбоме песню. Прибавить туда женский вокал, и это вот, по его мнению, могло решить проблему. Одно это подняло бы её на верхушку хит-парада топ-40. "Питу", я сказал тогда. Я не останусь в группе, играющей софт-рок. Билли. Медовый рай романтическая песня, но в то же время немного меланхоличная, полная сомнений и надежд. Она описывает ту жизнь, что я обещал своей жене. Камилла мечтала о том, чтобы когда мы постареем и остепенимся, переехать в Северную Каролину, туда, где выросла её мать. Она хотела приобрести местечко поближе к океану, и чтобы это был большущий участок земли с домом и пасекой. а ближайшие соседи жили минимум в миле от нас. И я дал Камилле своего рода зарок, то, что я надеялся когда-нибудь ей преподнести. Огромный сельский дом с множеством снующих там детей. Умиротворение и покой после всех тех штормов, что я на неё обрушил. Вот о чём писался «Медовый рай". И я не видел никакого смысла вводить в эту песню кого-то ещё. Но ты где со мной не согласился? Добавь туда женскую партию. Напиши то, что могла бы в ответ тебе сказать Камилла. Грэм. Я считал, нам надо было дать возможность спеть Карен. У неё ведь классный голос. Карен. У меня совсем не тот голос, чтобы я могла исполнять соло. Я с радостью готова поддержать в припеве, но сама по себе петь не смогу. Уоррен Грэм вечный с штанов выпрыгивал, чтобы сделать Карен комплимент. А я всегда думал: "Это не для тебя, мужик. Смирись же, и расслабься". Билли Ты где всё предлагал позвать какую-нибудь девушку, поющую в танцклубе. Мне этот вариант совсем не нравился. Карен Тэдди подобрал ему где-то с десяток подходящих девушек, пока наконец Билли уступил. Всё это происходило при мне. Билли просматривал список имён, что подсунул ему Тэдди, то и дело роняя: "Нет, нет, нет, нет. Тони Рединг? Нет. «Сьюзи Смит? Нет". А потом вдруг спрашивает: "А кто такая Дейзи Джонс?" И тут Тэдди заметно оживился, сказал, что очень надеялся, что Билли задаст этот вопрос. Поскольку по его мнению, Дейзи как раз самое то. Грэм. Ну да, мне доводилось слышать, как поёт Дейзи. Где-то за полгода до этого в клубе Golden Bear. Мне она показалась чертовски саксопильной. Голос у неё был классный, такой сильный, с хрипотцой. Но я сомневался, что она подошла бы нам для записи. Она была моложе нас и явно попсовие. А почему бы тебе не позвать к нам Линдурон Стат? предложил я Тедди. На ней все тогда были помешаны. Но Тедди заявил, что это должен быть кто-то с нашего лейбла. Сказал, что Дейзи придаст нашей группе удачный с коммерческой точки зрения энергетический толчок, который всем нам пойдёт только на пользу. И должен признать, я понял, из чего исходит Тедди. А потому сказал Билли: "Знаешь, если Тедди пытается тем самым привлечь к нам дополнительную аудиторию, то вариант с Дейзи логичен". Билли Тедди от меня не отставал. Дейзи, Дейзи, Дейзи. Даже Грэм начал на меня наседать с этим. И наконец я сказал: "Ну хорошо. Если особо по имени Дейзи желает за это взяться, то ладно, попробуем". Рот. Тедди был умелым продюсером. Он знал, что многие в нашем городе уже заинтересовались талантом Дейзи Джонс. Если эта песня хорошо пойдёт, она вызовет заметный всплеск популярности. Дейзи. Я, разумеется, уже слышала про The Six, поскольку мы представляли один лейбл и всё такое. Я слышала их композиции по радио. Я как-то не заморачивалась, чтобы прослушивать их дебютный альбом. Но когда Тэдди включил мне 789, я была просто сражена. Мне очень понравился этот альбом. Задержи дыхание я прослушала, наверное, раз десять к ряду. А ещё мне понравился голос Билли. От него исходило столько печали и столько ранимости. Я помнится даже подумала: это голос человека, который много повидал. Он умел звучать так сломленно, так разбито, и это получалось невероятно экспрессивно. Я такой способностью не обладала. Мой голос был как пара новеньких джинсов, а его, как те, что таскали уже годами. Я поняла тогда, чем мы действительно способны дополнить друг друга. Я стала раз за разом прослушивать их Медовый рай, и явственно почувствовала, что чего-то там не хватает. Потом прочитала текст и я поняла, о чём по-настоящему эта песня. Мне показалось, у меня появился реальный шанс предложить что-то стоящее, внести нечто недостающее. Мне не терпелось скорее попасть в студию, потому что я верила, что действительно могу быть кому-то полезной. Билли тот день, когда у нас впервые появилась Дейзи, мы сидели в студии всей группой. и Я ещё подумал, что было бы лучше, если бы все, кроме Настеди, отправились домой. Дейзи. Я собиралась надеть какой-нибудь из своих халстеновских нарядов, а потом проспала, потеряла ключи от машины, не смогла найти флакон с таблетками. Так что утро у меня не задалось. Карен. Когда она появилась, на ней была мужская рубашка с пуговицами вместо платья. И всё. Я помню, подумала, а штаны-то она надеть часом не забыла. Эди. Дези Джонс оказалась самой прекрасной женщиной, что я только видел в своей жизни. У неё были поразительно огромные глаза и очень полные, просто супер-полные губы. А ещё она была высокой, с меня ростом. Она чем-то напоминала газель. Орен. У Дези не было ни груди, ни попы. Мечта плотника. Плоская как доска. Бери да прилаживай. Хотя я не уверен, что с ней так уж легко было бы сладить. Скорее всего, нет. При том, как на неё реагировали мужики, все козыри были у неё, и она об этом знала. Когда Пит её увидел, у него едва язык не вывалился. Карен. Она была настолько симпатичной, что мне даже неловко стало, что я глазею на неё. Но потом я подумала: чёрт, да на неё всю жизнь, наверное, все таращатся. Для неё небось, смотреть и пялиться это вообще одно и то же. Билли. Я увидел её, представился и сказал: "Рад, что вы пришли. Спасибо, что готовы нас выручить". Потом спросил, не желает ли она немного поговорить о песне или порепетировать то, что мы будем вместе петь. «Дейзи». Я проработала над песней всю ночь. И за пару дней до этого всё слушала её снова и снова в студии Steady. Так что я прекрасно представляла, что именно хочу в неё внести. Билли. Адези ответила: "Нет, спасибо". И всё. Так будто я ерунду какую-то ей предложил. Рот. Она прошла в кабинку и начала распиваться. Карен. Я сказала нашим «Ребят, нам совсем не обязательно за всем этим наблюдать. Но никто даже не пошевелился, чтобы уйти. Бейзи. Наконец, я вынуждена была попросить. Пожалуйста, не могли бы вы немножко, так сказать, освободить пространство? Билли. Наконец, все начали по одному просачиваться в дверь, кроме меня, Теди и Арти. Арти Снайдер. Я прослушивал её микрофон в одной из одиночных кабинок. Мы сделали пару пробных заходов, и по какой-то причине микрофон у неё не работал. У меня ушло где-то 45 минут, чтобы его наладить. А она всё стояла там в своей кабинке, пела что-то и время от времени повторяла в микрофон: "Проверяем. Раз, два, три». В общем, всячески мне помогала. Я чувствовал, что Бели напрягается всё больше, а Деся оставалась абсолютно спокойна. Я сказал ей: "Извините, что так вышло. Делайте столько, сколько понадобится". Ответила она: Когда закончите, тогда и закончите. Дейзи всегда общалась со мною очень корректно и доброжелательно. Она вообще вела себя так, будто ей не безразлично, как у меня дела. Немногие так себя держали. Дейзи. Стихи к этой песне я перечитала, наверное, сотни раз, и у меня возникло собственное представление о том, как она должна со мною зазвучать. Билли пел её э таким умоляющим тоном, Мне показалось, что он пел так, словно не уверен в том, что исполнит собственное обещание. И меня это зацепило. Я решила, что это как раз и есть самое интересное в песне. А потому я предполагала исполнять свою партию так, будто очень хочу ему поверить, но глубоко в душе всё же не верю. Мне представлялось, это придаст песне какие-то новые смыслы. И вот, когда наконец микрофон заработал, то есть когда Арти дал мне знак начинать, Обилистыя ди уставились на меня во все глаза. Я поднялась к микрофону и спела это так, будто не верю, что Билли действительно купит дом возле пасеки и что на самом деле ничего этого никогда не произойдёт. Вот под каким углом я это видела. В припеве изначально был такой текст: Нас ждёт та жизнь, что мы рисуем в грёзах, с мечтами об огнях, плывущих над заливом. И ты удержишь, удержишь, удержишь меня до того счастливого дня. Первый раз, дойдя до припева, я спела всё как было, а уже во второй раз немного изменила текст. Ждёт ли нас та жизнь, что мы рисуем в грёзах, с мечтами об огнях, плывущих над заливом? И ты удержишь ли, удержишь ли, удержишь ли меня до того счастливого дня? То есть вместо утверждений я спела это как вопросы. Билли даже не дал мне закончить вскочил с места и треснул рукой по обратной связи. Билли. Она неверно спела текст. Какой смысл было давать ей петь дальше, если она переиначивает слова? Арти Снайдер. Билли никому бы не позволил себя прервать подобным образом. Я искренне изумился, когда он это сделал. Билли. Эта песня была о счастливом финале жизни после долгих лет сумбура и неурядиц. Я не думал, что в таком контексте уместно какое-то сомнение. Карен. Белли написал эту песню, пытаясь убедить самого себя, что будущее, которое он рисовал для себя и Камиллы, непременно настанет. Однако оба они, и он, и Камилла знали, что Белли в любой момент может сорваться. Видишь ли, в первый месяц после выписки из наркоцентра, Белли набрал 10 фунтов потому что по ночам объедался шоколадными батончиками. А потом, когда он бросил это делать, принялся с одержимостью столярничить. Бывало, зайдёшь к Билли с Камилой, а он всецело поглощён каким-нибудь обеденным столом из махагона, что он пытается смастерить. А повсюду стоят эти ужасные стулья, что он собственноручно сколотил. Я уж не буду говорить о шопинге. А самым незабываемым его занятием стал бег. Где-то в течение двух месяцев Билли пробегал по несколько миль в день. Как сейчас помню его мирно бегущего по улице в майке и таких коротеньких шортах с дельфинчиками. Род. Билли старался как мог. Этот парень делал много всего такого, что со стороны кажется очень простым. Но тем самым он изо всех сил старался жить в трезвости. В нём постоянно ощущалось напряжение. Карен. Билли писал свои песни пытаясь убедить себя, что у него всё под контролем, что спустя десятки лет при нём также останутся и его трезвая жизнь, и жена, и семья. И тут вдруг, попев всего каких-то пару минут, Дейзи взяла и выдернула из-под приборов скатерть. Рот. Дейзи сделала ещё несколько дублей, причём у неё это получалось легко и просто. Это не требовало от неё никакого труда. Она не выматывалась из-за каждой ноты. Но когда Билли выходил из студии, было видно, что он точно сжатая пружина. Не забирай домой работу, посоветовал я ему. Однако проблема была не в том, что он уносил домой работу, а в том, что он в работу принёс дом. Карен. Прежде песня Медовый рай была о безопасности, а теперь она сделалась песней об её отсутствии. Билли. Придя вечером домой я рассказал Камелли, как Дейзи спела эту песню то есть с вопросами. И вот представь. Камилла вовсю мянчится с Джулией, а я ей заговариваю уши своими сетованиями насчёт песни. И она мне очень просто отвечает: "Это же не реальная жизнь, Билли, это всего лишь песня. Не стоит из-за этого так петушиться". Для неё это была такая ерунда. Мне, дескать, следовало просто смириться и забыть. Но я не мог с этим смириться. Мне не понравилось, как Дейзи переиначила мои строки в вопросы. А ещё не понравилось, что она вообще посчитала себя вправе сделать такое с моим текстом. Камила. Когда ты вкладываешь в песни собственную жизнь, то уже не можешь думать о своих песнях объективно. «Грэм. Мне кажется, Дейзи просто оказалась чересчур неожиданной для Билли. Арти Снайдер. Когда смонтировали версию песни с Дейзи, их голоса, Дейзи и Билли звучали так завораживающе, что Тэдди захотел пригасить почти всё остальное. Он заставил меня сделать барабаны потише, слегка усилить клавишные, вырезать некоторые особо отвлекающие гитарные завитушки Грэма. Что у нас в основном осталось, так это стелющийся звук акустической гитары и вибрирующие клавишные. Главное внимание теперь переходило к вокалу, и вся песня в целом строилась на взаимоотношениях этих двух голосов. То есть Она совершенно видоизменилась. Она по-прежнему пелась в довольно быстром темпе, в ней всё так же чувствовался ритм, но всё это затмевалось теперь вокалом. Голоса Билли и Дейзи буквально зачаровывали. Эдди Они взяли рок-песню и сделали из неё попсу, и при этом были очень собою довольны. Род. Тэдди был на седьмом небе от того, какой получилась песня. Мне она тоже понравилась. Но надо было видеть, как щетинился Билли, когда я её прослушивал. Билли. Мне этот новый микс понравился, но совсем не по душе оказались вокальные вкрапления Дейзи. И Я сказал: "Давайте всё так же смикшируем заново, но без её вокала. Дуэт тут совсем не обязателен". Но Тэдди неустанно мне твердил, что я должен ему довериться. Дескать, я написал настоящий хит, и теперь просто должен дать ему сделать своё дело. Грэм. Видишь ли, Билли всегда всем заправлял. Билли писал стихи к песням, Билли сочинял к ним музыку и занимался аранжировкой. Стоило Билли пойти в лечебницу, и тур накрылся. Если Билли готов был вернуться в студию, то и мы все должны были явиться как на службу. Он у нас руководил парадом. Так что ситуация с Медовым раем оказалась для него сильно непростой. Билли, мы были единой командой. Эди. Видишь ли, чел, Билли как-то не понимал, что в отношении всех нас действовал точно бульдозер. Билли вечно стоял на своём. А когда у нас появилась Дейзи, то он уже не мог всякий раз гнуть свою линию. Дейзи. Я не понимала, почему Билли так настроился против меня. Я пришла, сделала его песню чуточку лучше. Что могло его так возмутить? Через несколько дней я заехала к Билли в студию прослушать окончательный вариант. Я ему улыбнулась, сказала привет, а он мне просто сухо кивнул, типа, сделал одолжение, отметив моё присутствие. Его не хватило даже на простую профессиональную вежливость. Карен. Это мир, где царили мужчины, то есть властвовали они, конечно, вообще в целом мире, но в индустрии звукозаписи это было очень непросто. Чтобы там хоть что-нибудь своё сделать, ты должна была получить одобрение нескольких чуваков. И для этого казалось, было только два пути. Либо ты сама начинала вести себя как парень, что я собственно для себя и выбрала, либо ты должна была держаться уж совсем по-девчачьи, всячески заигрывая и хлопая ресницами. Они такое любят. Но Дейзи с самого начала поставила себя как бы вне этой возни. Она словно заявляла: "Либо вы меня берёте, Либо все свободны? Дейзи. Мне не важно было прославлюсь я или нет, и совершенно не волновало, буду я петь на той пластинке или нет. Всё, чего мне хотелось, это делать нечто интересное, незаурядное, сногсшибательное. Карен. Когда я только начинала заниматься музыкой, я хотела играть на электрогитаре, а папа вместо этого отправил меня на уроки фортепиано. Он ничего такого не имел в виду. Просто он полагал, что девушки всегда играют на фано. И подобные вещи происходили всегда, когда я в чём-то себя пробовала. Когда я собиралась на прослушивание в вザ Winters, у меня было совершенно классное мини-платье, которое я только что купила, такое бледно-голубое с широким поясом. Оно казалось мне счастливым. Так вот, в тот день, когда я отправилась на прослушивание, я его не надела, потому что понимала, что они будут видеть во мне всего лишь девушку. А мне хотелось, чтобы во мне увидели хорошего клавишника. Поэтому я натянула джинсы и футболку с логотипом Чикагского университета, которую стащила у брата. Дейзи же была не такая. Ей бы никогда и в голову не пришло всем этим заморачиваться. Дейзи. я надевала что хотела и когда хотела. Я делала всегда то, что хотела и с теми, с кем хотела. И если кому-то это не нравилось, так и чёрт с ними. Карен Знаешь, бывает, встречаешь людей, которые сами собой плывут по жизни. А Дези так плыла себе по миру, не обращая внимания, как в нём вообще всё устроено. Наверное, меня это должно было в ней бесить, но ничего подобного не происходило. Мне такое её качество очень нравилось, потому что это означало, что Дези не станет мириться с тем дерьмом, которое я терпела уже годами. И когда она была рядом, мне тоже не приходилось его терпеть. Дези. Карен была из тех людей, у которых в одном мизинце таланта больше, нежели у кого-то во всём их существе. И за Six использовали её дар явно недостаточно. Впрочем, она потом это дело исправила, но уже в следующей группе. Билли. Когда пластинку уже должны были тиснуть, я сказал Теди: "Ты сделал так, что я ненавижу теперь собственную песню". "Да, тебе будет очень нелегко преодолеть себя". Невозмутимо ответил он. Но что-то мне подсказывает, что верхние позиции в хит-парадах немного облегчат твои страдания. Ник Харрис, рок-критик. С медового рая, с того как спелись в этой песне Билли и Дейзи, и началось то тесное сотрудничество, что так удачно сработало потом в Daisy Джонс и the Six. Взаимодействие, созвучие двух голосов, с его ранимостью, с её хрупкостью захватывало самых первых нот и уже не отпускала. При том, что его голос был густым и мягким, а её намного более высоким и рисковатым, им как-то удалось без особого труда добиться слияния, словно они пели дуэтом уже немало лет. Вместе они создали нечто очень проникновенное, вызывающее искренний сердечный отклик. Эту историю о романтическом, идеализированном будущем, которое, возможно, никогда не наступит. Песнями стами хватает слащавости, но концовка всю эту сладость довольно резко сводит на нет. Она вполне могла бы стать той песней, что подростки любят заказывать у себя на выпускном. И тем не менее, перед нами было страстное уверение в том, что не всё и не всегда получается, как хочешь. 7 8 9 был очень хорошим альбомом, в каком-то отношении даже первоклассным. Он оказался однозначно более романтическим, нежели их дебют. Здесь, кстати, куда меньше было намёков на секс или наркотики. Хотя в то же время он по-прежнему выдерживался в стиле рока. Там была очень зажигательная ритм-секция и проникновенные гитарные риффы. Но песня Медовый рай заметно отличалась от других. Она показала всему миру, что Zeeks способен ещё и выдавать первоклассные шлягеры. Это был резкий неожиданный разворот, если честно. Но с этого и начался их подъем к зениту славы.